Глава тринадцатая. Трубочисты. «Кажется, мое радостное настроение никто не разделяет. Все женщины смотрят как на конченую дуру. Вот что значит не иметь профильного образования или, на худой конец, не смотреть детективных сериалов». «Элементарно, ват, дамы!» произнесла я коронную фразу сыщиков, сделав важно скучающий вид. Сажа из камина не могла сама по себе попасть в шкаф с драгоценностями. Но она есть. Значит, вор пробрался сюда через камин, а потом также незаметно ушел. «Чушь!» — резко возразила недоверчивая Вероника. «Что смог спуститься сюда, допущу легко. Но вот чтобы подняться обратно на крышу, такое не под силу даже силачу. Труба слишком узкая, чтобы по ней ползти вверх лишь с помощью кончиков пальцев, еще с тяжестью на плечах». «Вы очень прозорливы», — продолжила я вежливо гнуть свою линию. «Но не учитывайте одного важного факта. Трубочистов было двое. Я почти уверена, что один из них был маленьким и щупленьким, а второй достаточно атлетически сложен. «Именно такие, госпожа Анна, к нам и приходили», — посмотрев на меня, как на ведьму, удивленно проговорил мажордом Леонардо. «И я даже объясню, почему. Все присутствующие здесь абсолютно правы». Один человек через дымоход камина ничего бы не смог украсть. Поэтому и действовали в паре. Маленького спускают в комнату, он набивает мешки добром, и потом тот, который сильный, поднимает все на крышу. Ну и своего приятеля тоже. Мелкому достаточно обвязаться веревками, и не надо прилагать никаких усилий для подъема. Дальше эти трубочисты пересыпают добро в свои грязные мешки с инструментами и спокойно уходят. Ну а вы им еще за кражу, вернее, за чистку труб, с благодарностью приплачиваете. «Ах, скоты!» — не выдержав, воскликнула Стелла, всплеснув руками. «Нужно срочно их поймать!» «Не торопитесь!» — продолжила я курс элементарной дедукции. Во-первых, необходимо удостовериться, что и в остальных домах орудовала эта шайка трубочистов. Во-вторых, без драгоценности их брать нельзя. Нет доказательства кражи. Если они не дураки, а они не дураки, то бесполезно расспрашивать. Зачем им в преступлении признаваться, самим на себя каторгу вешая, а драгоценности должны быть хорошо спрятаны. В-третьих, нужно понять, орудовали ли они одни или были еще сообщники. Густава чистильщика натравил. Невозмутимо выразил свое мнение Леонардо. Думаю, что нет, возразила я. Человек работал столько лет, и ничего подобного не было. Скорее всего, разбойники разработали свой план. Убрали каким-то способом старых подмастерьев, ну а дальше без проблем выключили из трудового процесса Густава. Достаточно вовремя наливать пьянчушки. Зная, что в таком состоянии он на крышу не полезет, можно легко вершить свои темные делишки. Чистильщик — всего лишь ширма. Главное, не навязчиво направить его договориться о работе в определенный дом. Меня больше смущает другой вопрос. Почему так рьяно взялись именно за вас? Каждый день или через день лезут в ваши дома. Дома людей, которые между собой хорошо знакомы. Быть может, недавно собирались вместе на каком-нибудь светском приеме. Там вас могли приметить и заодно оценить украшения на каждой. Или есть наводчик, хорошо ваши дома знающий. «Точно было!» Щелкнула пальцами, довольная своей памятью Ванесса. «Две недели назад на дне рождения у Бриджиты Тоу сгуляли. «У Бриджиты день рождения был в прошлом месяце, а две недели назад мы собирались на балу в честь основания города», поправила рассеянную старушку Стелла. «Да какая разница? Главное, что собирались. И своей компанией гуляли потом на пикнике». «Значит, именно там вас и заприметили», — Удовлетворенно кивнула я. «Ну а дальше легко было проследить, где кто живет, Уверена, что ваши дома недалеко друг от друга находятся». «Недалеко», — подтвердила недоверчивая Вероника. Но мало знать дом. Надо еще и представлять, в какой комнате были драгоценности и какой домоход к ним ведет. Человеку со стороны подобное не под силу. Под силу разговорить слугу в кабаке после нескольких кружек вина или приударить за не очень красивой, но болтливой служанкой сможет любой хитрец. Самой мне этим заниматься неинтересно, но для полного понимания ситуации обязательно опросите своих слуг на предмет недавних странных знакомых. Уверенно найдете того, кто ворам с дуру все на блюдечке принес. Соберем, пообещала немного ожившая Мелани. Но надо срочно брать, варю проклятых! Еще раз повторю: по второму разу начала терпеливо объяснять я. Просто так скрутить без доказательств вины плохая затея. Ничего! Стражники признание выбьют! А если трубочисты окажутся невиновны? Если наговорят на себя, лишь бы боль не терпеть. Их тогда в тюрьму или на каторгу отправят. Но своих драгоценностей вы не получите, так как они спокойно будут лежать в карманах настоящих воров. Вы же сказали, что виноваты трубочисты. Да и я после ваших слов понимаю, что больше некому. Мы все понимаем, — поддержала подругу Стелла. И все равно ошибку исключать нельзя, пока за руку не поймали. Достаточно жестко ответила я. Иначе сами в душу губов превратимся. Большой грех, на который я идти не собираюсь». «Не поймать их за руку!» высказала явно общее мнение кумушек Ванесса. «Не факт. Ограбили всех, кроме тебя». «А брошь?» «Она не считается. Сама же ее потеряла». «Значит, по логике вещей, твой дом следующий, Ванесса». «А мы их схватим и скрутим!» кровожадно произнесла Вероника, потирая ладони. «А потом как?» «Мы всего лишь проследим за ними», перебила я мстительные мечтания женщины. «Проследим именно до того места, где они ценности прячут, и вот уже там со всеми уликами возьмем. «Так, а меня чего?» недоуменно посмотрела Ванесса. «Тоже обворовывать надо!» «Один разок не помешает. Но ты не волнуйся. Не обязательно что-то ценное ворам подсовывать. Кучу безделушек подложим на всякий случай, и этого будет достаточно. Поверь, воры на месте разбираться не станут, что из золота с бриллиантами, а что из меди со стекляшками». Еще чего?» — Оскорбленно расправила плечи старушка. «Чтобы потом на каждом углу судачили, что жена ювелира Грэма носит фальшивки? Нет, положу все настоящее. Только брошь, любимую, при себе оставлю». Припиралась долго, но потом вроде бы со мной все согласились — и мы уехали с Ванессы ее особняк, оставив эту своеобразную компанию женщин разбираться со своими слугами. Уже в доме Грэма спокойно разработали план завтрашней операции. Оказывается, что завтра с утра действительно должны прийти чистить трубы. Пазл сложился. Я маскируюсь среди длинного ряда платив, потом, убедившись, что воры обнесли особняк, даю знак в окно для слуг, чтобы сами начинали слежку, если я не успею выбежать на улицу. Спускаюсь во двор — И стараюсь тайно проследить за ворами до их схрона. Ну а дальше моя силовая поддержка из крепких мужичков скручивает воров для дальнейшей душевной беседы. При наличии улик ее проведу легко, и не таких раскалывала. Один брачный аферист с говорящей фамилией Бабалюбов, чего стоил. Вот кто был мастер тень на плетень наводить. Ничего, и он поплыл в какой-то момент поняв, что все его обаяние и хорошо подвешенный язык не работают против с виду неопытной молоденькой следователя. Бабалюбов мне потом даже из тюрьмы открытки на 8 марта присылал. Вот как душевно мы с ним допрос провели. Ни свет ни заря я уже была у Ванессы. Она взвинченная, на нервах. Пришлось ее немного успокоить, объяснив, что мне ничего не угрожает. Даже если воришка и найдёт шпионку, то я смогу за себя постоять. Ну или просто вызову мужчин, что будут подстраховывать за дверью. «Госпожи, трубочисты пришли», — невозмутимо сообщил мажордом. «С Богом!» — выдохнула я одним глотком, допивая свой безумно ароматный кофе. Быстро пройдя в сокровищницу, затаилась среди платьев так, чтобы иметь хороший обзор. Примерно через полчаса началось. Вначале раздался шорох с кряхтением, а за ними тихий осторожный кашель. Потом из камина вылез щуплый воришка. Статью своей напоминающей не мужчину, а недоразвитого подростка. Он кинулся к шкафу, осмотрел его и начал ссыпать все из шкатулок в небольшой черной откопоти мешок. Удостоверившись, что все ценное забрал, на цыпочках прошел обратно. Привязал добычу к торчащей из камина веревке и два раза ее дернул. Мешок исчез. Но вскоре веревка появилась снова, и уже вор отправился вверх по дымоходу. Я сразу кинулась вон из комнаты, набегу показывая бледной Ванессе большой палец, мол, все идет по плану. На улицу успела даже раньше трубочистов. Они же не спеша переговорили с управляющим, а потом погрузились в телегу, запряженную полусонной клячей, и уехали. Радуются, наверное, удачно проделанной работе. Только зря. Я и еще дюжина мужчин, меньше Ванесса Натрес отказалась давать, скрываясь за углами и арками, проследили за ворами. Небольшой полуразвалившийся домик на окраине был концом нашего маршрута. Мы подождали в кустах, пока преступники не войдут в него, а потом кинулись к окнам. Здоровенный трубочист счистил лопатой землю с пола, потом с натугой поднял крышку люка. Да уж, замаскировали тайник хорошо. Не зная о его расположении, ни за что бы сами не нашли. Тихо переговариваясь, воры с мешками залезли в погреб. И вот тут настало наше время. Вбежав внутрь, один из самых храбрых, но слабоумных из моей команды попытался тоже спуститься в подвал. «Куда?» — остановила я его. «Морды бить», — последовал незамедлительный ответ. «Дурень! Нож в задницу захотел, пока по лестнице спускаться будешь!» «А что делать-то? Люк закрывай!» Мужчины быстро выполнили моё приказание, а потом мы просто сидели и наслаждались долбёжкой снизу, и очень неприличными выражениями от пойманных в западню воришек. Я не торопилась их выпускать на поверхность. Пусть немного придут в себя, оценят обстановку, ну а к следующему утру, созрев, уже будут в состоянии вести откровенный разговор.